Глава 69 За два часа до рассвета экранированный гравитолет Суламоры получил разрешение на посадку в руинах Императорского замка. Здесь, на поверхности, находились всего два рукотворных сооружения – купол и флагшток. Передвижной экранированный купол весьма типичный для горнодобывающих баз на радиоактивных планетах. На прайм Орде выглядел странно и нелепо. Что касается флагштока, то на нем развивалось сразу два флага, сверкающий штандарт империи, и под ним знамя императорского рода, золотое полотнище с буквами АМ2 на фоне структуры отрицательного атомного элемента. Все имперские передачи в начале и в конце показывали руины дворца этот флагшток. Намек был достаточно прозрачным, что, впрочем, нисколько не умаляло его значения. Империя пострадала, тяжело пострадала, но она жива и продолжает борьбу. Одетые в защитный костюм охранники провели суламору, тоже облачившегося в радиационный скафандр, через дезактивирующий душ в кабину скоростного лифта. Спустившись вниз, торговец разделся еще раз, прошел дезактивацию и вскоре очутился в подземном командном центре. Два гурских стража провели его по роскошно отделанным коридорам, полным куда-то торопящимся офицеров и суетливых клерков. За открывающимися порталами Суламура заметил огромные компьютерные экраны, топографические звездные карты, подмигивающее табло и много всякого другого не менее любопытного. Он не знал, что его вели по маршруту специально разработанному. Маршрут-зоопарк, так называл это император. В кабинетах шла обычная работа, люди занимались своими делами. Просто посетителя вели так, чтобы он как следует прочувствовал сложность и важность управления огромной империей. При этом все, что он видел, относилось исключительно к несекретным сферам. Образование, наборы рекрутов, статус тренировок, кое-какие финансовые вопросы, ну и так далее. Апартаменты Вечного Императора тоже были декорированы так, чтобы создавать у посетителей вполне определенное впечатление. Множество приемных позволяло принимать одновременно любое количество делегаций, причем так, что они ни в один момент не сталкивались друг с другом. Серые строгие стены и почти спартанская мебель. Настенные экраны, показывающие таинственные карты и планы, время от времени сменявшиеся другими, не менее загадочными графиками и схемами. Любопытная обстановка. Личные покои императора состояли из большой спальни, кухни, напоминающей камбуз боевого корабля, конференц-зала, личной библиотеки и громадного компьютерного центра. Все эти комнаты были обставлены весьма безыскусно. И не в угоду царившего командном центре стилю, а просто потому, что императора вообще не привлекали ни помпезность, ни пышность церемоний. На стенные экраны здесь обычно рисовали виды и закон домов, где властитель любил бывать в редкие дни отдыха. Но сейчас на них чередовались всего три изображения: Руины Дворца, вид из космоса на главный мир танцев Хиз и статистическая голография 27 членов Танского Верховного Совета. Эти три изображения, как объяснял император, помогают ему сосредоточиться на главном. Суламоров провел в приемное всего несколько минут. Потом его пригласили пройти библиотеку. Император очень устал и не скрывал этого. Приветливо кивнул Суламоре, он указал на столик с напитками и закусками. Торговец вежливо отказался. Танц с места в карьер начал император. «Я только что реквизировал 10 твоих самых быстроходных лайнеров». Суламора округлил глаза но сумел таки сдержать напрашивавшийся протест. В конце концов, император только что назвал его по имени. «Сир, вы можете располагать всем, чем я владею. Скажите только слово». Император кивнул. Потом без всякой видимой связи с предыдущим спросил. «И как давно ты начал вооружать свои торговые суда?» «Прошу прощения, Ваше Величество. Практически все мои корабли вооружены». «Да ладно тебе, Суламора. Это была долгая ночь, и до рассвета мне бы хотелось еще немного поспать». У тебя есть транспорт и вооруженные получше моих фрегатов. Это так, склонил голову Суломора. Я взял на себя смелость установить на некоторых судах дополнительное вооружение, а конкретно на тех, что летали вблизи контролируемых танцами галактик. И правильно сделал, снова кивнул император. Соломора облегченно вздохнул. Потому-то я и забрал у тебя эти 10 лайнеров, но об этом потом. Другая причина, зачем я тебя вызвал, в том, что я реквизирую тебя самого. Ответ Суламоры вряд ли можно было назвать очень умным. Да, только и смог выдавить он. Вот уже 20 минут, как ты стал министром судостроения империи. Ты теперь член моего малого кабинета. Суламора удивленно заморгал. До сего момента он даже не подозревал о существовании малого кабинета. «Я хочу», — продолжал император, — «чтобы ты построил мне корабли. Мне плевать, кто их будет строить, где и как». Твои приказы будут иметь гриф А+. Ты получишь первый приоритет на сырье, материалы и персонал. Мне нужны боевые корабли. Нужны не завтра, нужны вчера. У меня просто нет времени на все эти дурацкие лоббирования, аукционирования, интриги и дележ заказов. Налей себе чего-нибудь, а я выпью чаю. Суламора взял бокал. Нам здорово досталось, сказал император. Танцы громят мои флоты быстрее, чем я успеваю их строить. Ты должен все изменить. «Спасибо за доверие, Ваше Величество. Скажите, какой у меня будет штат? Возьми, если хочешь, всех пройдох-мошенников из своих компаний. Мне все равно. А мой бюджет? Когда у тебя кончатся кредиты, скажи мне. Я найду для тебя еще». «А как насчет перерасхода средств?» «Его не будет. Но если я замечу, что ты воруешь слишком много или покупаешь мне дерьмо, я тебя убью. Лично». Император не улыбался. Похоже, он не шутил. «Сир?» Суламура решил сменить тему. Можно мне у вас кое-что спросить? «Валяй!» «Вы обещали объяснить, зачем вам понадобилось 10 моих лайнеров?» «Сейчас объясню, но это секретно, Танц. Никто не должен ничего знать». Император помедлил. «В начале войны я допустил целую кучу ошибок. Одна из них в том, что я считал мои войска на пограничных мирах лучше, чем они есть на самом деле. Но, Сир, вы же послали туда первую гвардейскую». «Послал. И они действительно лучшие. Они побеждают. чёрт с два. Им сейчас надирают задницу. Первая гвардейская, вернее то, что от неё осталось, зубами держится за крохотный кусочек одной планеты. Где-то через неделю их перебьют всех до одного». Суломора судорожно сглотнул. новостях говорили совсем иначе. «Я отправил гвардию в надежде удержать систему Калтар». Я думал, что рано или поздно ситуация изменится, и нам понадобится плацдарм для вторжения в танский сектора. Я отдал маху. Я рассчитывал на большую поддержку от моих союзников. А еще я не знал, что танцы штамповали боевые корабли, словно дешевые пластиковые игрушки. Теперь я должен спасать, что возможно. В столице системы Калтер, в городе Кавиты, планеты Кавите, осталось много гражданских лиц, в основном эвакуировавшихся туда имперских поселенцев. Я хочу, чтобы твои лайнеры вытащили их оттуда. Их и еще кое-каких нужных мне людей. Видя выражение лица Суламоры, император мрачно усмехнулся. Изнутри все выглядит по-другому, так, Танц. В следующие несколько дней тебе придется столкнуться с большими разрушениями и катастрофами, чем ты можешь себе вообразить. Суламора понемногу приходил в себя, и он задал самый главный вопрос. «Сир, мы выиграем эту войну». Император вздохнул. От этого вопроса он уже начал уставать. Да, в конце концов выиграем, в конце концов, подумал Суламора. Император, видимо, не слишком-то уверен в успехе. И когда мы победим, когда мы победим, я позабочусь, чтобы в системах танцев установилась новая власть. Я не хочу, чтобы они меня больше беспокоили. Суламора улыбнулся. Хороший танец, мертвый танец, так я понимаю. Нет, я имел в виду нечто иное. Я хочу поменять их государственную систему. С простыми людьми я не ссорился. Я собираюсь выиграть эту войну, не разрушая никаких планет, без тотальных бомбардировок и всего такого прочего. Не люди начинают войны. Это дело рук правительств». Суламора молча глядел на императора. Он считал себя историком. Он собирал героическую живопись. Он восхищался героическими подвигами предков. Он даже смутно помнил высказывания одного прославленного земного адмирала. «Умеренность в войне — это полная чепуха». С этим Суламора был согласен целиком и полностью. Разумеется, он не знал, что его адмирал никогда не командовал флотом ни в одном крупном сражении, и что к тому времени, когда разразилась война, и он сам и его суперкорабли давным-давно устарели и вышли в отставку. «Мне кажется, я вас понимаю, Ваше Величество», — холодно сказал Суламора. Император не мог понять внезапной перемены настроения своего союзника. «Когда война кончится, — продолжал он, — ты получишь все подобающие награды. Я полагаю, что речь может идти о губернаторстве, скажем, всех областей в настоящее время, принадлежащих танцам. Суламора вдруг почувствовал, что они с императором говорят на разных языках. Он поднялся, оставив свой едва тронутый бокал на столе. «Большое спасибо, Ваше Величество! — низко поклонился он. — Я буду готов приступить к своим обязанностям через неделю». Повернувшись, он покинул библиотеку. Император молча глядел ему вслед. Затем он встал, подошел к столику, взял недопитый Суламорой бокал, задумчиво сделал несколько глотков. «Возможно», — думал он, — «мы с мистером Суламорой настроены на разные частоты». И что дальше? Император поставил бокал, вернулся к своему столу и включил коммуникатор. «Пора выслушать последние рапорты об очередных катастрофах». Он здорово волновался за свою империю. Если он не даст ей погибнуть, а в последнее время, несмотря на показную уверенность, властитель и сам начинал сомневаться в успехе. Вот тогда он и будет нервничать из-за отдельных людей. Переведя коммуникатор в режим паузы, император включил весьма специализированное устройство. Был один человек, с которым ему очень хотелось поговорить. Пусть даже и беседа будет односторонней.